Глава третья. Когда с завтраком было покончено, пришло время выходить. Стала заметно нервничала. Она ещё не бывала в крупных городах, а в последние недели и вовсе безвылазно сидела в приюте. Она без возражений позволила мне одеть её в симпатичное немаркое платье коричневого цвета и дождалась, когда оденусь я сама. Я тщательно расчесала волосы,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 Деньги на нереально дорогой билет. Хотя даже простые вагоны стоили не так уж и дёшево. Власти обещали, конечно, что вскоре поезда станут таким же транспортом, как экипажи. Но когда это ещё будет? Сейчас это скорее развлечение. «Прошу вас, миледи», — улыбнулась сотрудница, проверив наши составы билеты, документы и протянув сложенный вдвое буклет. «Ознакомьтесь с правилами, пожалуйста».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 Прочитала я. «Да, мы уедем в Рейвенвуд на время расследования. Никто не будет знать, где мы. Снимем дома и поживём несколько месяцев там, а когда их поймают...» Я не закончила мысль. Взгляд зацепился за знакомое лицо в толпе. Я почувствовала, как горло сжала невидимая рука. «Что здесь делает Вероника? Пришла посмотреть на запуск поезда? Или ищет нас со Стеллой?»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 Я увидела светловолосого мужчину. Сначала подумала, что показалось, мало ли в Даркфелле, городе с миллионом жителей-блондинов. Но потом он повернулся, и внутри что-то ёкнуло. Райан Хефнер, будь он проклят. Во мне ещё теплилась надежда, что встреча в библиотеке была не более чем галлюцинацией, тоской по прошлому или случайным эпизодам. Но нет, он вернулся в мою жизнь, и словно не было тех лет. Вряд ли просто так, это не совпадение. В прошлый раз Райн обокрал отца. Так что ему нужно от меня сейчас? Я затаила дыхание, когда он направился прямо к Веронике. А потом и вовсе забыла, как дышать, потому что Лавреска его явно знала. Когда они поравнялись, её губ коснулась улыбка. Райн склонился к её губам, но поцелуй прервал гудок поезда. Мы отправлялись. Словно что-то почувствовав, Райан поднял голову, и наши взгляды на миг пересеклись. Когда поезд набрал скорость, я впала в странное состояние полусна. Сидела на диване, откинувшись на спинку, и смотрела в потолок. Стала, словно заворожённая, уставилась в окно, где мимо проносились деревья и редкие дома. Впору было с горькой усмешкой вспоминать, как Райан обещал показать мне мир. Тёплое море. Зелёные горы, водопады и природу тропиков, настолько удивительную, что не поддается воображению. С золотыми пляжами, бирюзовой водой и протяжными дождями вместо суровой зимы. Теперь, кажется, у Райана совсем другие мечты. «Миледи?» Я вышла из транса, посмотрев на девушку в форменном костюме, что заглянула в наше купе. «Приветствуем вас на поезде сердца Даркфелла».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 И пересела на сиденье стелла «Давай смотреть. Надо пообедать. Хотя сомневаюсь, что здесь приличная кухня. Что бы ты хотела?» Стелла молчала, заинтересованная больше блестящими вензелями на обложке, чем меню. «Не смотри на цены. Дядя Герберт оставил нам кучу денег. Голодать не придётся». С огромным трудом я выпытала у Стеллы, что бы ей хотелось съесть и определилась сама. На удивление ужин оказался вполне ничего.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 Правда, обычно передают бутылку вина или десерт, но у нас же не самые дорогие билеты. Вряд ли на соседнем диване сидит принц, внезапно влюбившийся в бедную мать-одиночку. Спасибо. Я расплатилась за обед, оставив небольшие, но приятные чаевые. Дождалась, когда проводница уйдёт, и дрожащими руками распечатала конверт. Можно убежать от преследователей, но не от себя. «Сколько леди Лавреско отдаст за информацию о твоём местонахождении? В Рейвенвуде есть кое-что, нужное нам обеим. Ты актриса, Кайла. Изобрази хорошую девочку, и леди Лавреско будет искать тебя где-то ещё. Береги Стеллу. Твояка». В Рейвенвуде темнело раньше, и поэтому, когда поезд прибыл, всё пространство станции освещалось фонарями. Здесь была необычная магия света, тёплая. В Хейзенвилле и Даркфелле улицы освещались холодным белым светом. Яркие золотистые огни рейвенвудских фонарей меня поразили. Стеллу тоже. Несмотря на усталость, она с интересом всё вокруг рассматривала. Пассажиров было много. Я испугалась со Стеллу и в самую гущу толпы и подождала, пока выйдут все остальные. Но промедление оказалось ошибкой. Когда мы вышли со станции, свободных экипажей не осталось. Герберт всё отлично подготовил. Достал нам фальшивые документы с новыми именами. Снял дом через третьих лиц. Открыл счёт в банке, чтобы не рисковать. А вот с транспортом, кажется, придётся разбираться самой. Рейвенвуд — большой город. Добраться пешком не получится. Отлично, Кайла. Пять баллов. В чужом городе, с чужим ребёнком, ночью. Рядом никого, кто мог бы продать карту или подсказать дорогу. И нет официальных городских экипажей. Хорошо, что Стелла, мне кажется, доверяет. С перепуганным ребёнком всё было бы сложнее. Думай, Кайла. Думай быстрее. Станция стремительно пустела. Где-то вдалеке слышались звуки празднований, но большинство пассажиров слишком устали от поездки, чтобы участвовать в этих мероприятиях. Ладно, мы в центре, и здесь есть гостиницы и съёмные апартаменты. «Доберёмся до дома, что снял Герберт завтра. Сегодня найдём, где перекусить и переночевать». «Идём», — сказала я Стелли. «Поищем гостиницу». К счастью, нам не пришлось идти далеко. Буквально на площади, где располагалась станция, возвышалось четырехэтажное здание, витиеватые буквы на вывеске которого гласили «Рэйвен Отель». «Вот там и переночуем», — решила я. «Надеюсь, какой-нибудь ресторан там имеется».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 Мы дорожим нашей репутацией и вправе отказать неблагонадёжным гостям без объяснения причин. Это? Я немного растерялась. Высшего класса? Вы серьёзно? Я прошу вас покинуть гостиницу. Я выругалась сквозь зубы. План был идеален — прикинуться бедной женщиной с ребёнком, не привлекая внимания добраться до домика в пригороде Рейвенвуда и вести непубличную жизнь благовоспитанной леди. Вот только я не учла, с каким снобизмом в таких местах относятся к таким, как я. Чем дальше от столицы, тем сильнее снобизм. Неподалёку со скучающим видом стояли два охранника. Что ж, безобразный скандал в присутствии Стеллы, в то время как я отчаянно пытаюсь затеряться, не то что пойдёт на пользу. А ещё когда-то я и сама щедро платила, чтобы в подобные заведения не пускали неблагонадёжных гостей.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 Гостиница напоминала те, в которых номера снимаются на пару часов для кратковременного развлечения с девушкой свободных нравов или случайной любовницей. Такое место вряд ли подойдёт Стелле, да и я не была в восторге от перспективы. Но усталость брала своё. Я заплатила за всё, что мне предложили. Самый приличный номер, прессу и что-то там ещё. Почти уверенная, что вороватая распорядительница — Разжилась пару серебряных, воспользовавшись моим нежеланием во всём разбираться. «Принесите, пожалуйста, нам что-то перекусить», — попросила я, протянув ещё золотой. «Наверное, много». Да и принесёт она явно остатки сужены, вряд ли даже горячие. А ещё я запомню здесь, как небогатая внешняя женщина с ребёнком, сорящая деньгами. Но кто думал, что придётся расплачиваться в таких местах? У меня не было мелких монет. Того, что я везла с собой, может хватить на пару недель. Остальные деньги в банке, и за ними ещё предстоит сходить. К счастью, завтра я найму экипаж и буду целый день отмокать в горячей ванне с пенными маслами. Стелла совсем вымоталась и уснула, едва я оставила её одну. В номере не было душа, и я решила обойтись минимальными процедурами. Умывшись и набрав кувшин воды, я вернулась в комнату. Стелла посапывала прямо в видавшем виды кресле. Мне с трудом удалось разбудить её, чтобы умыть и раздеть. Разумеется, одежду мы с собой не брали. Как всё сложно. Когда Герберт убеждал меня сбежать с ребёнком, я думала, что приеду в Рейвенвуд, сразу же найму няню, обновлю гардеробы и буду занята лишь попытками понять, как жить дальше в новом статусе матери, а не ютиться ночью в одиночестве в небольшой комнатке захудалого отеля. Раздался стук, а распорядительница принесла еду. Мне стало слегка стыдно за то, как плохо я о ней подумала. Несколько здоровых кусков пирога дымились от жара. Для Стеллы на подносе стоял стакан тёплого молока, а мне налили бокал красного вина, за которое я едва не расцеловала женщину. Мы быстро поели, а потом Стелла мгновенно уснула, свернувшись клубочком на огромной постели.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 Ночью, ложась спать, я заперла дверь изнутри. стало хотела умыться, но не сумела найти ключ. Пришлось просыпаться, хотела и требовала ещё немного отдыха. Живя в Даркфоле, я засыпала обычно в середине ночи или под утро, а просыпалась к обеду. Пройдёт время, прежде чем я привыкну к нормальному распорядку, подходящему для ребёнка. В гостинице уже окипела жизнь. То тут, то там хлопали двери, гости выезжали и заезжали, Выходили по делам. Из-за одной двери отчётливо доносились стоны. Я покосилась на Стеллу, но та или сделала вид, что ничего не заметила, или ещё была слишком сонной, чтобы воспринимать какие-то звуки. Пока мы умывались и приводили себя в порядок, нам принесли завтрак. Пудинг, печенье и сок для Стеллы, тосты, омлеты, кофе для меня. Ещё принесли газету, которую я немедленно развернула и тут же чуть не поперхнулась, ибо совершенно случайно открыла криминальную хронику, пестрящую жуткими заголовками. Один из них привлек мое внимание. «Жуткое убийство в частных апартаментах». Я сделала над собой усилия, чтобы не выдать тревогу, и продолжила читать. Со страшной трагедией началось утро леди Шарлотты Чарлинг и ее дочери Кристины Палмар. Предположительно, около четырех утра В один из гостевых домов Чарлинг и Палмер проникли неизвестные, что стало целью проникновения, уточняют детективы. Леди Чарлинг и Леди Палмер обнаружила мёртвыми их экономка, пришедшая на работу. По предварительным данным, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг, возможно, вызванное ментальным магическим вмешательством. Управление стражи округа из Талмер города Рейвенвуд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 «Доброе утро, дорогая. Этот клоповник тебе не подходит. Впрочем, я считаю, лучше в клоповнике, но живой, чем в престижных апартаментах со сваренными мозгами. Надеюсь, ты хоть немного отдохнула. Впереди долгий день. Потрать его с умом. Люблю. Твоя Твояка. Идём». Устало вздохнув, я взяла Стеллу за руку. Поищем магазины готовой одежды. А потом будем думать, как быть дальше.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 Мы быстро нашли приличный магазин с готовой одеждой, где можно было подобрать что-то и для Стеллы, и для меня. Пора сменить образ. Мне всё равно не очень удался средний класс, а теперь нас наверняка ищут. К счастью, салон оказался действительно высшего класса. Никто и не подумал выразить сомнения в моём финансовом состоянии. Пока одевали Стеллу, я перечитывала письмо, пытаясь найти в нём хоть какую-то зацепку. Кто-то следил за нами и знал, что я направляюсь в апартаменты. «Убийца Беллами?» Тогда он не стал бы ждать. Райн? Тоже сомнительно. Не в его стиле действовать, скрываясь за маской. Кто-то третий, кого я не беру в расчёт? Вполне вероятно. Только вот кто? Я очнулась от размышлений после оклика одной из сотрудниц салона. Стелла, выглядевшая немного смущённой, уже была готова выходить. Криво обрезанные волосы скрывала аккуратная бордовая шляпка. Теперь она напоминала не ребёнка из бедной рабочей семьи, а хорошенькую девочку, одетую неброско, но дорого. Хотелось верить, что я выглядела так же. Выйдя из салона, мы направились по центральной улице вверх. Я не привыкла решать, где жить и когда ехать до какого-то места, а потому чувствовала, что скоро взорвусь от апеллия мыслей. «Хочешь есть?» — спросила я у Стеллы, но напрочь забыла, что она не разговаривает и не посмотрела на её ответ.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 Хотя отец, конечно, старался всё скрыть, и о моей беременности не знали даже сестры. Но неужели не догадался? Я её опекун. На испытательном сроке. И если ты имеешь в виду то, что поверенный твоей семье сунул деньги моей жене, то это не очень похоже на официальную процедуру. Вероника Лавреска — жена Райана. Что ж, видимо, судьбе было мало подбросить мне анонимных писем и отправить в глушь с ребёнком.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 Ты не вернулась в Даркфилл. Мы приехали поздно, и не было. Ты ночевала с ней в низкопробном борделе. Сложно найти люкс, если между ним и борделем нет никакой разницы. Захудалый городишко. Вместо того, чтобы вернуться, ты потащила девочку в библиотеку. Зачем? Судя по тому, как блеснули глаза Райана, вот он. Вопрос, ради которого он схватил меня прямо посреди людной улицы. Почему мы дважды встречаемся с ним у библиотеки?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 и даже на пару шагов отступил. Я растерла запястье, сердито подумав, что теперь появится синяк и придется прятать руку. Перепуганная Эстела жалась ко мне, не решаясь выйти из-за спины. Нужно было срочно что-то делать. «Вы обе едете со мной», — отрывисто произнес Райан. И я решила. Интуиция просто кричала, «Не верь ему, беги!» Я вскинула руку. Он поздно понял, что я затеяла. А потому, когда флакон с зельем разбился, а закрытые палатки уличных торговцев и те вспыхнули, на миг растерялся. Да, я припасла кое-что на крайний случай. Раздались крики. Одна из палаток оказалась с фейерверками. Повсюду грохотали взрывы. Десятки шутих поднялись в небо. Народ бросился в рассыпную, а я толкнула Райана и, схватив Стеллу за руку, понеслась прочь. Туда, где стояли экипажи. «Давайте уедем отсюда подальше», — попросила я кучера. «Но «Ну и гремит там», — хмыкнул он. «Кто-то крепко вляпался в неприятности».